Из законодательных задач Екатерина выполнила прежде всего наиболее легкую, именно по организации управления. Легкая эта задача была потому, что у Екатерины был уже некоторый опыт и определенное единодушное желание классов общества. Здесь ничто не представляло затруднений, и поэтому учреждения о губерниях раньше всего вошли в жизнь. Гораздо труднее было определить права и обязанности сословий. Как более трудное, это осуществляется на целых 10 лет позднее. Еще труднее был крестьянский вопрос. Екатерина сама писала, «Крестьянский вопрос очень труден. Где не начнешь трогать, нигде не поддается». Неудивительно поэтому, что Екатерина откладывала его разрешение. Она делала это тем спокойнее, что со всех сторон получала советы быть осмотрительной. Так советовал ей Поленов, искренне желавший счастья крестьянам. То же она слышала и от западных писателей. Вот что, например, писал Руссо. «Освобождение крестьян в Польше – великое и прекрасное дело» но очень опасное, и за него нельзя браться опрометчиво. Есть необходимость сначала сделать их достойными свободы, нельзя освобождать тело ранее души. Вот что слышала Екатерина с Запада. Это ведь поддержка колеблющаяся и нерешительная. Но всякая нерешительность, если она длительная, превращается в желание поддерживать статус-кво. Не решаясь издать сельские законы, Екатерина мало-помалу примирялась с крепостным правом, а отсюда легко было перейти и к его защите. Вообще, надо сказать, что несмотря на свои гуманные стремления, Екатерина всегда была готова защищать существующий порядок, если только задевалось ее личное самолюбие. Екатерина хотела быть всегда умнее всех, Благосклонно слушала тех, кто подпевал ей и говорил с улыбкой на устах, но не любила слушать тех, кто говорил самостоятельно. Упаси Бог, если бы кто помимо нее самой указал на какой-нибудь недостаток, хотя сама она и сознавала его. В 1768 году, когда Екатерина всего решительнее была настроена против крепостного права, Появилась известная нам уже книга аббата Шарля Дотрош «Путешествие в Сибирь». Тут в густых красках описывалась нищета, бедственное и угнетенное положение русских крестьян. В своем ответе Екатерина писала резко: «Мнимая нищета не существует. Русские крестьяне в оста раз живут достаточно, чем французские. Они знают...» сколько и за что они платят, а ваши, крестьяне, питаются каштанами и не знают даже числа всех повинностей, которые лежат на них. Хорошее или дурное обращение с прислугой зависит от хорошей или дурной нравственности. Раз Дидро в своем письме предложил Екатерине неосторожный вопрос – Какие земельные отношения существуют между владельцами и рабами? На это Екатерина ему отвечала строго. Не существует условий между владельцами и крестьянами. Но каждый хозяин побережет свою корову, чтобы она лучше доилась. Когда нет закона, то в ту же самую минуту начинает действовать естественное право. И порядок от этого не хуже – ибо тогда вещи текут сообразно существу своему. Это было писано в 1773 году, во время Пугачевского бунта. Екатерина имела такой ум, который мог обманывать ее саму, найти всему оправдание и усыпить совесть. К началу 80-х годов Екатерина стала примиряться с крепостным правом. На это указывает прикрепление малороссийских крестьян.